Глава сорок восьмая. «Янина». Я с опаской поглядывала на телефон. Думала, что Володя начнет названивать, и заранее приготовилась к тому, чтобы поставить телефон на беззвучный режим или купить новую сим-карту. Но вопреки моим ожиданиям, Володя не звонил. Прошло несколько дней, а телефон молчал. Я чувствовала себя странно. Мне было намного легче, когда голова была полна всем чем угодно, но только не пустотой но стоило признаться себе в тайне я ждала звонка владимира я чувствовала себя неловко и мне было стыдно за мой побег мне хотелось чтобы володя понял меня а не просто решил что это прихоть и женские капризы стас вызвался помочь мне с поисками квартиры он ездил со мной не отпуская меня одну алена была не очень довольна что я свалилась к ним как снег на голову Поэтому я хотела как можно быстрее съехать от брата. Через неделю мне удалось найти квартиру, которую я начала снимать. Нужно было налаживать быт заново. А я убежала с одним небольшим рюкзаком, поэтому приходилось целыми днями заниматься хлопотами. Я не оставляла себе времени думать и сомневаться о чем то Тем более я не хотела думать о начавшихся выделениях коричневато-красных. Это означало только то, что моя отчаянная и сумасбродная попытка завести ребенка провалилась с треском, может быть оно и к лучшему ребенок бы еще больше запутал наши отношения с владимиром и стал бы поводом для того, чтобы он привязал меня к себе еще сильнее. Я просто постаралась не думать об этом, Не сейчас, ни время для ребенка, хотя мне очень сильно хотелось его. На новом месте жизнь закрутилась вихрем. Я едва успевала подумать о чем то как надо было уже делать. Когда я более-менее устроилась на новом месте, я позвала к себе в гости брата с его женой. Алена обмолвилась за ужином, что одна из ее постоянных клиенток ищет подменного бухгалтера, который выходил бы на работу два-три раза в неделю. «Не хочешь пойти? Ты же вроде на экономическом училась». Предложила она. Да, училась, я была бы не против. Позвонить? Замолвлю за тебя, словечко. Конечно, все будет зависеть от того, как ты покажешь себя, но, думаю, тебе будет это по силам к тому же обретешь независимость. Последнее предложение было из ряда тонких намеков. Алена так сильно беспокоилась, что младшая сестренка усядется на шею своему старшему брату, что расхвалила меня как высококлассного специалиста. Мне было даже боязно идти на собеседование. Я подрабатывала, конечно, но большого опыта работы у меня не было. Но, вопреки опасениям, собеседование прошло гладко, а объем работы был небольшой. Я могла с ним справиться. Конечно, и заработная плата соответствовала, но это был мой шанс зацепиться на новом месте и как-то зарекомендовать себя поэтому я не стала воротить свой нос, а согласилась работать. От Володи так и не было вестей. Я решила, что он смирился. Оказалось, он просто затаился на время, чтобы потом приехать без предупреждения. В тот день я забежала к Стасу, мне было по пути. От работы до дома Стаса было всего несколько минут ходьбы. Я проведала брата и его жену, а потом собралась обратно. Но, не дойдя до остановки, поняла, что забыла в квартире у брата перчатки. Мороз был кусачий, и пальцы мерзли даже в карманах зимней куртки. Мне пришлось возвращаться. Я постучала в дверь. «Стас, это я! Перчатки у тебя дома оставила!» Дверь распахнулась сразу же. На пороге стоял Владимир. Он резко повернулся, глядя мне прямо в глаза. Меня словно прошило током насквозь от его пронзительного взгляда. Володя немного осунулся, глаза лихорадочно блестели. Мне стало не по себе от его взбудораженного вида. Он как будто не спал или был пьян. Судя по запаху алкоголя, последнее оказалось верным. Володя сильно выпил. Сердце забилось в бешеном ритме. И я не понимала, чего во мне больше — радости, потому что я каким-то невероятным образом соскучилась по Володе, Или страха, что все опять начнется сначала. А я только начала засыпать спокойно, не мучаясь по полночи тягостными мыслями. Володя усмехнулся и шагнул в моем направлении. «Привет, беглянка». Поневоле я отступила назад, чувствуя, как воздуха вокруг становится меньше.